— Васильем с того часа и пошел я называться, — отвечал Половой. — Тезка, значит, у меня будешь. И меня поп Васильем крестил, — шутливо промолвил Марковников. — А по батюшке-то как тебя величать? — Петровым. — Ну, брат, как есть у меня, и я ведь Василий Петров. А прозвание то есть ли какое? — Как же прозванью не быть, — тряхнув кудрями, — молвил Половой. — Мы ведь ярославцы не Чувашска Лопатка какая-нибудь. У нас всяк человек с прозвищем век свой живет. чуваши зовут Чувашская Лопатка, у них все Василий Ивановичи, а прозвания нет. Как же тебя прозывают Полушкины, пишемся? Ну вот прозвание-то у тебя, тезка, не из хороших, сказал Василий Петрович. Тебе выбрать-то мой Рублевым прозываться, а не Полушкиным. «Капиталов на то не хватает, ваше степенство», — подхватил разбитной половой, лукаво поводя глазами то на Марковникова, то на Меркулова. «Удостойте хотя маленьким каким капитальцем, Червонцевым бы стал прозываться, оно бы сходнее было с настоящим-то нашим прозванием». «Не у тебя два прозвания-то?» — спросил Морковников. «А то как же-с? Полушкины пишемся, а Червецовы прозываемся», — отвечал любимовец. «По нашей стране все так. Истари так ведется. Как же насчет капитальства, ваше степенство? Прикажете в надежде оставаться?» Немного помолчав, Бойко обратился половой к Василию Петровичу. «Надейся, тезка, надейся. Мол, ты еще, Бог даст, ты до денег доживешь. Дождешься времени, и к тебе на двор солнышко взойдет», сказал Василий Петрович. «Эх, ваше степенство ждать-то нехота бы».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 взявший за рюмку мадерой никита федорович сказал морковникову а я давича на нижнем базаре в гостинице знакомых разыскивал ту бараню встретил какую барыню спросил зевая морковников а что на пароходе то с нами ехала сказал никита федорович марию ванну ну вот сударь молвил василий петрович так впрямя на в гостиницу пристал